В той поры минуло полстолетия, но Василий, полысевший и согнувшийся, каждый раз подходил в прихожей к Станиславскому и, протягивая галоши, требовательно произносил. «Вы уж, барин, наденьте калошики!» «Да, нынче погоды переменчивые», — улыбался Станиславский. «Ещё какие!» Василий предпочитал не замечать иронии барина. «Скверные погоды!» Так что позвольте, я вам калошики как раз надену. Ботиночки лаковые попортите. Когда Бунин впервые увидел Василия, то не удержался. Фирс, убей меня, Бог, настоящий Фирс из Вишневого сада. Эта кличка так и осталась за Василием, любившим вспоминать правильные времена, то есть времена давным-давно ушедшие. За домом шел Большой сад. Летом, хорошую погоду, тут устраивались репетиции, публичные чтения и, конечно, ужины. Под тенистыми сводами беседок здесь пили шампанское Александр Блок и Федор Шаляпин, Евгений Вахтангов и Максим Горький, Мстислав Добужинский и Айсидора Дункан. Тонко звенели бокалы, мягко стучали по тонкому фарфору серебряные ножи и вилки, пенилась за здравные чаши. В канделябрах потрескивали, взвивая тонкие струйки дымков, десятки свеч, электрические лампы в начале застолья погасли. Выпили за здоровье новорожденного, за хозяйку, за художественный театр, за учредительные собрания. «Господи!» – перекрестился Бунин. Мы отдыхаем, как в наивные, прелестные времена наших дедушек и бабушек, во времена кринолинов, дуэлей, картежников, гусаров-усачей, когда уланы носили мундиры с ранжевыми отворотами, а желание юных дворян служить в кавалерии можно было лишь сравнить с безумной страстью к отваге и женщинам. И кутежи по три дня без отдыха. Вдруг раздался в двери могучий голос. Все повернули головы. Дверной проем занимала гигантская фигура общего любимца, Владимира Алексеевича Гелеровского, дяди Геляя. Этот человек словно для того нарочно появился на земле, чтобы испытывать себя опасностями и приключениями. Природа наградила его чудовищной силой. Уже в гимназическом возрасте Он легко сгибал пятаки и ломал подковы. В четырнадцать лет взял из берлоги первого своего медведя. Через три года, бросив богатый дом отца, бежал бурлачить на Волгу. Дружил с ворами и бандитами, был принят в самых аристократических салонах. Статьями Геллеровского о социальном дне зачитывалась вся Россия. Но «Ну, кутите мы и умеем!» — рассмеялся Бунин. — Пить и гулять, да других забот не знать. Это наша, российская, так сказать, родовая черта. За стол, за стол заворковал Мария Петровна, усаживая на почетное место возле юбиляра Гелеровского. — Пусть выпит начали штрафную, скомандовал Каненков. — Уж будьте любезны, дядя Геляй. — Владимира Алексеевича и литровый кубок не испугает, залился хохотом Москвин. — Вон какой удалец, прямо витязь с картины Васнецова, и годы не берут. Обратите внимание, Владимир Алексеевич, какой славный стол у Марии Петровны. Вступил в разговор художник Симов, успевавший расправляться с ароматными громадными раками, запивать их пивом, и одновременно со всем этим делать наброски гостей на кусочках белого картона, лежавшего у него между тарелок. Тут хлеба не достанешь, а нам праздник закатили. Особенно луковый суп. Ах, духовитый! восторгнулся Москвин. Секрет знаете, Мария Петровна? Не я, улыбнулась польщенная похвалой Мария Петровна. Это наш повар. Надо... Умело спассеровать лук и подобрать хорошие томаты. Бунин поднялся с бокалом белого вина. И все же, господа, я хочу сказать тост. Виктор Андреевич, этот даровитый художник, правильно подметил. Наше трудное время и суметь так принять друзей. Невольно напрашивается. Следует еще раз пить здоровье хозяев. И это было бы справедливо. Я гляжу на этот необъятный щедрый стол, заставленный бутылками с разноцветными водками, винами, ликерами, на смуглотелесный балык, на нежную тающую во рту сёмгу, на этих гигантских раков. И что же, господа? Ведь это все остатки роскоши прошлой, до большевистской России, сильной, гордой, непобедимой. Выпьем за нашу Россию, чтобы вновь вернулись ее былые богатства и могуществ. А главное, чтобы всех марксистов-экстремистов выпроводить куда подальше». Все подняли бокалы и рюмки, с чувством осушили. их. «Славный тост!» — проговорил Шмелев, отламывая изрядный ком от блестевшей жирной глыбы паисной икры. «А теперь, дамы и господа!» «Товарищи беспартийные, самое время спеть!» «Пас не затруднит, Александр Тихонович, сесть за рояль!» Обратился он к опоздавшему к началу обеда композитору Гречанинову, ученику римского Корсакова и Оренского. «Что прикажете играть, Иван Сергеевич?» «Боже, царя храни! Чего ж еще?» Гречанинов хмыкнул, но за рояль сел. Взял бравурные аккорды вступления, Станиславский побледнел и закусил губу. Москвин улыбнулся, Симов выпил уважаемые им водки Шустова и закусил маслины. Шмелев, Алексеев, Гелеровский, Коненков и затем Немирович, Бунин и еще кто-то грянули. «Боже, царя храни, сильный, державный, «Царствуй на славу, на славу нам, царствуй на страх врагам, царь православный, Боже, Боже царя храни!» Замолкли последние аккорды. Станиславский для чего-то раза два-три выглядывал в окна. Теперь он вздохнул и раздраженно-вибрирующим голосом проговорил. «Зачем такие выходки? Мало с плеч голов полетело». На улице слышно, да и прислуга, глядишь, того.